Венчофинг. Еленоглазый домок был согласен на всё. Пусть даже снова Димка стреляет своим белым шариком. Не всегда же попадает шарик в нос. Зато молодой хозяин тогда весёлый, бегает, играет, кричит всякие глупые команды. Домок отыскал под шкафом шарик, ударил по нему лапой, и вслед за ним пуля и вылетела на середину комнаты. Но играть одному не очень интересно. А хозяин, будто он и есть настоящий хозяин, развалился в кресле перед телевизором, не понимая нигк своего пушистого друга, смотрит футбол. Когда у ворот возникает острый момент, глаза у него расширяются, а нога сама собой напрягается, словно он там у ворот. И вот сейчас слёту как, но игра перемещается в центр, отобьют мяч в аут. И снова вспоминается поездка по дальнему маршруту девятого номера дом за седь채 оградой промяне женщина с компотом рыжий придурок когда вернулся домой и бабушка усадила его за стол накормила салатом со свежим огурцом немка испытывал большое искушение рассказать где было что видел однако сдержался и в первую очередь наверное потому что елена трофимова сообщила Звонил Борис Аркадьевич, справлялся о маме. Ответила я, Димочка, как и велела Надя, что в командировку уехала. А он, Димочка, вежливо так поблагодарил и сказал, что снова позвонит, когда она вернётся. И тебе, Димочка, привет передал. Скоро, говорит, славный отрок вкусит прелесть свободы. Это он про каникулы значит. Видишь, помнит тебя. Поэтому Димка ничего и не сказал бабушке. Зачем расстраивать? Может, посмотрит, посмотрит мама на этого сомово, посмеётся, до да темы дело кончится. Что она, без глаз? Собиралась же зайти к нему, значит, и дом видела его. И как добираться туда? И вообще, смешно даже. Железки пилет, паяет слесарь, каблуки ещё прибивает подмётки. Ну всё же настроение у Димки было скверное. И утром проснулся без всякой радости. Любчик по дороге в школу пытался развеселить друга. Не развеселился Димка. Тогда решил удивить. Сказал, что будет по-настоящему заниматься физкультурой. Сначала Димка не удивился, но когда услышал, что отец Любчика врезал в дверной проём железную трубу, чтобы Любчик мог упражнения делать, даже не выходя во двор, то, естественно, удивился. Почему-то не мог себе представить, как точный едва в дверь проходит. Папаша Любчикка врезал эту самую трубу. Что, не веришь мне? Чуточку обиделся Любчик. Зайдём после школы, увидишь. А чего это вдруг ты захотел физкультурой заниматься? спросил Димка. Ну, надо же начинать. Вон ты какой здоровый. Вчера тот рыжий замахнулся, хорошо ты рядом был, а то и ударил бы. потому что не боится, что я ему сделаю, а буду посильней подрасту и не всякий полезет. Кроме того, вообще, спорт и физическая культура. Как же без этого? Знаешь, у космонавтов какой режим тренировок? По несколько часов в день в экстремальные условия. Что это, экстремальные? спросил Димка, удивившись, как клубчик, а запросто сказал такое мудрённое, незнакомое слово. напряжённые, значит, объяснил Любчик. самые сложные и трудные условия. А в классе Дима пополнил свой словарный запас ещё одним мудрёным словом, которого никогда раньше не слышал винчорфинг. И что самое интересное, слово это узнал он не от какого-нибудь очкастого отличника или учительницы. Ничего подобного, сказала его Марина. Она стояла у открытого окна и смотрела под дуг До начала уроков ещё было немного времени. Димка положил в парту портфель и подошёл к Марине. Касая её, туго заплетённая и лежавшая на белом переднике с волнистой кружевной оборкой, искрилась на солнце таким ясным, переливчатым светом, что Димке ужасно, просто до невозможности захотелось потрогать её. И он, загородив с собой Лёзукова от класса, действительно тихонечко тронул пальцем искристый ручеёк волос. "Здравствуй", смутившись сказала она. "Недавно ездил с одним дядей на машине", сказал Димка. "Вот так же блестели колёса". Марина подержала в руке косу, повернула её так и эдак. Ей самой понравилось, как тёплым, живым светом переливается на солнце коса. "А ты с кем ездил на машине?" "Ты не знаешь, инженера один. Мы в воскресенье тоже ездили в лес". Я видела уже жёлтыми пятнами и не испугалась. "А чего бояться?" сказал Димка. "Я боевой запаху себе положил". "Ой!" в распахнутых глазах Марины метнулся ужас. "А машину твой отец хорошо водит?" спросил Димка. "Очень. Он ещё до моего рождения купил машину". "Да!" с гордостью добавила она. "Мой папа всё умеет. Даже на винсёрфинг плавает". Вот как Дамка услышал это удивительное слово. Конечно, у него было такое лицо, что Марина поспешила объяснить. Оказалось, виндсёрфинг обыкновенная доска с парусом. На ней плавают в море. Марина до самого звонка рассказывала, как трудно научиться плавать на доске. Даже самые умелые надевают спасательные жилеты. Я скоро поеду на море. Оглядев синее небо, мечтательно сказала она и потупившись, погладив косу, добавила: "Если найду красивую раковину, то привезу тебе. Хочешь, в ней море будет слышно?" Стараясь не показать охватившей его радости, спросил Димка: "Наверно?" За портелюкчик отливо посмотрел на Динку. "О чём вы так долго разговаривали?" Авенсёрфинге. Не всё было Димке удивляться. Теперь и всезнающий Любчик заморгал глазами. А после школы Дима к с удивлением узнал: в 3 часа у кинотеатра Маяк его будет ждать отец. Это бабушка ему сообщила и погладив внука по спине добавила: "Сходи, Димушка, всё-таки родной отец. Худо тебе не будет, а польза глядишь, и может получится". Голос у него по телефону был хороший, ласковый. "Сходи, и кино посмотрите".